Глава пятая. «Он что сделал?» Влепил Майкла Дэвису прямо в рыло. «Да ладно!» Джон встал с края моей кровати, как будто эту идею было слишком сложно переварить сидя. «Я его видел сегодня в школе. У него половина лица была фиолетовая. Хорошо, он заслужил». «И все же...» Джон снова сел. Я поморщился. «Он же на всю голову трёхнутый да?» «Не то слово...» Я набросил один из своих свитеров на груду книжек по квантовой механике на моем прикроватном столике. «Ну что же, если у нас и появился собственный маньяк, то пусть он будет именно девисоколотильной разновидности», покачал головой Джон и оглядел мою комнату. Кровать занимала половину всего пространства. Комната Джона была размером с амбар и была доверху набита всякими прикольными штуками. У него на стене был викингский боевой топор и сирийский шлем с кольчугой на стойке. Собираешься в школу на этой неделе? Может, в пятницу. Пожал плечами я. Он выглядел как псих? Я имею в виду вблизи. Глаз подергивался? Нет. Он был похож на моего отца. Хотя это был не он. Слишком много было отличий, чтобы понять, даже если не принимать в расчет похороны. Но он был настолько на него похож, что вполне мог быть каким-нибудь тайным дядей, о котором мне никто никогда не рассказывал. Что он сказал? Всякие странные непонятные вещи. Он сказал мне, что через неделю придёт поговорить со мной снова. Что-то ещё добавил про то, что нужно было время, чтобы эхо успокоилось, и мы могли поговорить как следует. Мне было больно и кружилась голова, поэтому всего я не запомнил. Впрочем, он не назвал своё имя. Димус. «Я Димус? Ты Ник?» Лысый поднял руку, чтобы пресечь вопросы. «Я знаю всё». Мы поговорим на следующей неделе, когда ты будешь готов меня услышать. А до тех пор, почему бы тебе не держаться подальше от школы и не заняться домашним заданием?» «Домашним заданием?» — глупым эхом откликнулся я. «Позубри квантовую механику, в особенности многомировую интерпретацию Эверетта. Ты можешь взять книги в библиотеке Имперского колледжа. Поговори с профессором Джеймсом на факультете математики. Покажи ему ту работу с узлами в N пространственных топологиях. Ему понравится». «Откуда вы? Я, знаю всё, сказал же только что. Скажи матери, что ты болен и не можешь пойти в школу. На это у неё не найдётся возражений». Он вложил мне в ладонь сложенный листок бумаги. «И выучи наизусть эти числа. Это самое важное». «А?» — я посмотрел на белый квадратик в моей ладони. «Когда придёт время, продемонстрируешь. Тебе нужно, чтобы остальные тоже были в игре». И на этом он отправился в Ислояси тем же путём, что и пришёл. Я сделал несколько шагов в ту же сторону, но очередной приступ тошноты заставил меня опуститься на колени, и когда он меня отпустил, Димаса уже не было. «Ник?» — Джон щелкнул пальцами перед моим лицом. «Что?» «Ты отключился, друган?» «Прости, просто устал, наверное. Я зачитался допоздна». «Ага», — Джон снова встал. «Слушай, лучше мне пойти. Не хочу тебя измождать». Мне уже твоя мама лекцию прочитала. Он подобрал свой школьный портфель. Мия тебя спрашивала, знаешь? Ты ей позвонил. Это было глупо, но мне не хотелось, чтобы Джон с ней разговаривал. Она была недосягаема для меня даже до того, как я начал блевать или линять. Я понятия не имею, что бы я делал, если бы Джон отступил и дал мне команду действовать. И все-таки, хоть он и был моим другом, тонкий вредный голосок глубоко внутри жаловался, что ему и так досталось все лучше. «Мия, не должна была стать его очередным трофеем. она позвонила мне!» Он широко улыбнулся, демонстрируя идеально белые зубы, которые мне страшно хотелось повыбивать. «Ну ладно, пора идти. И ты, ты обязан появиться в субботу. Или мы все придём сюда и будем тут ютиться, как сардина в банке?» Он встал, но у двери остановился. «О, я почти забыл. Тебе точно понравится. Из прочих новостей...» Иэн Раст доигрался до отчисления. Дэвис места себе не найдет, когда его наставник свалит. «Отчислили?» От этой новости я искренне улыбнулся. «Что он сделал?» Джон нахмурился. Вывернул руку Дэвида Стайнера за его спиной так, что что-то хрустнуло. «Что-то?» Я почувствовал холодок в груди. «Кость!» «И никто не попытался его остановить?» «Мистер Робертс попытался, но раз тоже успел сломать руку Стайнеру». А потом он наставил на Робертса нож. «Охренеть можно! Раст, чёртов, психопат!» Мистер Робертс был учителем физкультуры, ростом выше шести футов и словно весь состоял из мускулов. «Именно!» — кивнул Джон. Вызвали полицию, но Раст испарился к тому моменту, как они приехали. К тому же они его не арестуют, просто назначат дату судебного разбирательства или как там. Когда Джон ушёл, Я включил свою лампу для чтения и вернулся к учебникам. Альтернативой было спуститься на первый этаж и смотреть с матерью Даллас. Она называла эту мыльную оперу своей маленькой слабостью. И действительно, это была единственная передача, которую она смотрела, кроме BBC 2. Даже появление четвертого канала не смогло изменить ее привычку. Должен признаться, что квантовая механика не для средних умов. Большая её часть не была похожа ни на что другое, но в ней было достаточно фундаментальной математики в основе всех красивых операций, чтобы пробудить во мне интерес. Я сделал всё то, что мне сказал Димус. В конце концов, ради меня он двинул кулаком в незатыкающийся рот Дэвиса. И что мне ещё оставалось делать? Мне предоставили загадку. Я мог сосредоточиться на её решении или же продолжить волноваться из-за лейкемии, медленно пожиравшей мой костный мозг так что вопрос даже не стоял. Квантовая механика была не очень простой, но она открывалась мне для понимания куда более охотно, чем вся та странность, окружавшая Димуса. Кто, чёрт возьми, он был такой? Почему он выбрал меня? И почему сейчас? Выбраться из школы было просто. Ускользнуть из дома сложнее. Я поехал на метро до станции Саут-Кенгсингтон и проковылял мимо музея естествознания до Имперского колледжа уродливого комплекса зданий, отлитых из бетона в шестидесятых, недалеко от Альберт Холла. Сначала я попытался войти в библиотеку, взяв брошюру на стойке администрации, но меня выпроводила с территории эффектная женщина с волосами с проседью, завязанными в тубой узел, и такими угловатыми очками, которые библиотекари видимо, заставляют носить. Вероятно, подростки в футболке Joy Division были тут не в почёте. Joy Division. Британская рок-группа второй половины 1970-х годов. И вообще, я должен быть в школе. Как она догадалась, что я не студент, я так и не понял. Да и какой отчаянный хулиган решится прогулять уроки, чтобы проникнуть в университетскую физическую библиотеку. Судя по всему, профессор Джеймс был несколько удивлён, увидев меня у своей двери. Он спросил, не заблудился ли я. Я спросил не рассматривали ли он применение гипотезы Райберга в неэвклидовых многообразиях более чем с пятью измерениями, потому что это внезапно стало доказуемо, и этот факт оказал неоценимое влияние на теорию узлов высокого порядка, и тем самым насадил его на крючок. «Это невероятно, молодой человек!» Профессор грузно опустился на стул и откинулся на спинку, отрывая взгляд от вороха бумаг с нашими расчётами. У него была привычка дёргать себя за волосы, когда он сосредоточивался. И теперь они у него торчали во все стороны. «Николас Хейс, говорите?» «Ник». Он потянул себе за кончик уса. «Не родственник же Альфреда Хейса, разумеется. Сын». Он ухватился за это, как утопающий за соломинку. «Это его неопубликованная работа?» «Должен сказать, я сказано впечатлён, что вы хоть что-то в этом понимаете, Ник». Вы на первом курсе. Втором? Вообще-то я еще не в университете, что подводит меня к подлинной причине моего визита. Мне хотелось бы позаимствовать ваш пропуск в библиотеку. А еще, если бы вы сообщили библиотекарям, чтобы меня ожидали, вы бы мне здорово помогли. Мне всего-то надо было пообещать вернуться с другими работами моего отца, которые я могу отыскать. И профессор Джеймс чуть ли не силой всучил мне свой пропуск. Ник? В дверь моей спальни постучали. Я оторвался от квантовой механики и интегралов по траекториям Ричарда Фейдмана, величайшего из живущих экспертов по этой теме. Постучали ещё раз. Мне подумалось, что стучали и до этого, просто я не обратил внимания. «Да?» — мать открыла дверь. «К тебе снова пришли?» В её голосе слышалось что-то странное. «Привет, Ник!» Мия протиснулась мимо матери, которая обосновалась на пороге, словно страж. Я купила шоколадные капли. Они похожи на виноград, только сделаны из шоколада и совсем другие. Она положила коробку на кровать. Эммм, моргнул я. Я всегда полагал, что она ходит в школу Элтона, но никогда напрямую не спрашивал. Школьной формы на ней не было, зато она была от головы до ног покрыта атрибутикой готов. Одежда на ней была или чёрная, или ещё более чёрная, вся в молниях. Её лицо... Было бледным, глаза подведены чёрным, на губах очень тёмная, красная помада. «Привет!» Мать шелохнулась с места, её неподвижная улыбка, как и у всех британцев, свидетельствовала о крайней степени неодобрения. «Привет!» — повторил я, забыв, видимо, все остальные слова. Меня накрыло болезненным осознанием того, что я мог рукой дотянуться до моей шерстяной шапки, но надевать её прямо сейчас было бы чересчур. Вместо этого мне пришлось смириться с тем, что Мия без купюр увидит ужасающее зрелище моей стремительно лысеющей головы. «Привет», — сказала Мия. «И затем стоило мне подумать, что мы могли застрять в цикле обмена приветствиями вплоть до конца наших дней», — она спросила. «Что читаешь?» Вместо ответа я выразительно посмотрел на мать, которая уже и так превысила социально приемлемое время нахождения на пороге минимум втрое. «Я бы что-то выпил, мам». Она явно не ожидала от меня обращения мам, но виду не подала. «Апельсиновый с... чай, пожалуйста. Я никогда раньше не просил чай». «Конечно», — ее улыбка заняла исходное положение. «И... Мия? Ты хотела бы чашечку... чая?» «Кофе, если вас не затруднит», — улыбнулась Мия. «С молоком и двумя кусочками сахара». Мать удалилась. Я подождал, пока не утихли ее шаги по лестнице. «Квантовую механику!» Я поднял в воздух книгу. «Клёво!» Я села на постель, ближе, чем друзья обычно садятся рядом с друзьями. Она пахла эфирным маслом почуля. Мне это нравилось. «О чём же это?» «Ну, обо всём, в общем-то. Это наиболее точное и полное описание Вселенной, которая когда-либо существовало. А ещё оно полностью чокнутое. Я занялся». Я был уверен, что это не то, о чём надо было говорить, когда девушка приходит в гости. Ещё более чокнутая, чем общая теория относительности, Мия выхватила книгу из моей мёртвой хватки, парадокс близнецов сложно переплюнуть. Я вздохнул с облегчением. Она была одной из наших. Волшебная сила подземелья и драконов притягивала людей, которые знают, как устроен мир. Какое уж теперь дело до вопросов, потерявших свою актуальность. «Еще более странное. Мне было права. Парадокс близнецов было сложно переплюнуть. Когда Эйнштейн продемонстрировал миру, что время сделано из резины, и что для одного человека оно может растягиваться, а для другого сжиматься вплоть до того, что между ними возникнет разница в несколько лет. Это было весьма странно. Но даже Эйнштейна поставила в тупик космическая странность, которая представляет собой квантовая механика. Я читал про многомировую интерпретацию. Мия потянулась к коробке шоколадных конфет. Продолжай. Ну, в общем, квантовая механика — это одно сплошное сумасбродство. Но каждое её предположение сбывается с точностью до стольких знаков после запятой, сколько мы в силах вообразить. Огромное количество наших технологий основано на ней. Следовательно, нам нужно лишь проглотить это безумие. Именно. Мия отправила в рот шоколадку и протянула мне коробку. «Помогает с этим справиться то, что можно управлять сумасшествием происходящего в зависимости от того, как ты интерпретируешь теорию. Ни одно из предположений не меняется, и сумасшествие не пропадает. Просто принять это безумие — это что-то вроде платы на входе в этот мир. И множество миров — это один из вариантов цены? Что это означает?» Она откусила половину глазури от второй капли своими маленькими белыми зубами обнажив орех. Это применяется каждый раз, когда делается любой выбор. Причем не только, когда ты выбираешь, скажем, остаться дома или пойти погулять, но на самом деле выбор делается всякий раз, когда есть множество вариантов исхода. И теория утверждает, что каждый раз, когда выбор сделан, вселенная расщепляется и возникают новые вселенные, в которых происходит каждый из вероятных исходов. И эти вселенные продолжают существовать и жить своей жизнью вечно, больше никогда не пересекаясь. Я набросал дерево в лежавшем рядом блокноте, объясняя попутно, что дерево – это наша временная линия, и что в основе каждого разветвления лежит принятое решение, расщепляющее вселенную на множество новых временных линий. В мельчайших мелочах скрываются все возможные исходы. Величайшее множество исходов будет расщеплено вновь новыми выборами. По сути, все мы — хитросплетение бесконечных исходов. «Ух ты!» — она облизала пальцы. «Ага!» — я оторвал взгляд от её красных губ и попытался вернуться к ходу своих мыслей. Например, существует вселенная, в которой Ник Хейс всегда выбрасывает единицу на игральные кости, и триллион других, где этого не происходит. В этой единственной вселенной он, вероятно, знаменит, и его приглашают на телевидение. Но суть в том, что это всего лишь стечение вероятностей. Каждый раз, когда он подбрасывает шестигранный кубик, у него одна и та же вероятность получить единицу или любое другое число. И в пяти из шести разветвляющихся вселенных телеведущие моргают, и Ник говорит «Но это всегда работает, я не понимаю». Но в одной вселенной из шести у Ника выпадает заветная единица, и весь мир считает, что это трюк или магия». «Ответственно заявляю, что это безумие», — кивнула Мия. «Поэтому в одной из вселенных один из моих лотерейных билетов выиграет завтра сто тысяч фунтов? Ага. Вообще-то будет существовать вселенная, в которой все твои лотерейные билеты выиграют завтра приз, а саму тебя убьет упавшим на голову метеоритом». Я даже не заметил, как мать вошла с напитками. Мы уже час, наверное, болтали или больше. Меня не волновало то, что Мия, скорее всего, пришла из жалости, и что, если бы я не умирала от лейкемии, она бы на милю ко мне не приблизилась без Элтона или Джона под ручкой. Мне просто нравилось проводить с ней время. «Пора мне», — Мия посмотрела на свои наручные часы и сдвинула челку с глаз. Она посмотрела на дверь в спальню, которую мать преднамеренно оставила распахнутой. «Я им... У меня кое-что еще для тебя есть», — сказала она очень тихо, положила между нами маленький черный прямоугольник завернутый в липкую пленку поначалу я подумал что это какая то странная шоколадная плитка это типа должно тебе помочь от боли и тошноты она закусила губу я читала об этом я не был уверен на сто процентов но кажется это был гашиш и довольно большое количество я спасибо но я не я знаю что ты не куришь улыбнулась она тем не менее «Ты притворился лучше, чем Джон». Её улыбка стала ещё шире. «Но его можно жевать. Не больше, чем... столько». Она показала ноготь своего мизинца. «Я просто подумала, что тебе может это помочь». Я посмотрел на прямоугольник и прикрыл его рукой, когда она убрала свою. «Спасибо». «Без проблем». Она встала и перед уходом стянула ещё одну шоколадку. «До субботы». Она остановилась на пороге. Или мы все придём сюда.